Глава двадцать девятая. Я просыпаюсь с тяжелой головой и обнаруживаю, что лежу на диване в гостиной. На мне все то же красное платье, от которого попахивает блевотиной. Я пытаюсь сесть и едва не кричу от боли в правой стороне тела. Постепенно в памяти всплывают вчерашние события. Мартин, головокружение, падение. И самое ужасное то, когда я выронила Дейзи. «Доминик!» – хочу крикнуть я, но получается какое-то хриплое кваканье. Горло ссаднит, желудок болит, меня подташнивает. «Доминик!» Предпринимаю я новую попытку, но опять безуспешно. В моем голосе нет силы. Робко встаю на ноги. Выпрямившись, задираю платье и осматриваю свое тело. Правая нога красная и вся в черных синяках. Бедро опухло, к нему больно прикоснуться. Предплечье тоже в таком же состоянии. Я и в самом деле вчера здорово загремела, но сейчас об этом думать не могу. Мне надо убедиться, что с Дейзи всё в порядке. Картинки вчерашнего мелькают в голове как покадровая видео. Доминик говорит, что я пьяна, что я упала, но никаких серьёзных увечий не получила. Помню, как пыталась объяснить ему, что не пьяна, что даже не пила, но слова всё никак не шли с языка. Только кто бы мне поверил, ведь я и сама чувствовала себя как при тяжёлом опьянении, да и вела соответственно. Иду на кухню, надеясь найти там мужа. Чтобы извиниться и сказать ему, что была сама не своя, что со мной что-то случилось, что-то, чему у меня нет объяснений. При каждом шаге мне в бок впиваются тысячи иголок, каждое движение отзывается в мозгу, который будто бьётся о стенки черепа. В кухне Доминика нет. На кухонных часах 5 минут 9:00 утра. Ранва это для воскресенья, но Доминик всегда встаёт рано. А сегодня, наверное, проспал. Беру с сушки стакан и наливаю в него воду. Я делаю несколько глотков, чтобы промочить горло. Все думают, что вчера я напилась, но я не выпила ни капли алкоголя, а мог кто-то подсыпать мне что-нибудь в бутылку. Я пытаюсь вспомнить вечеринку во всех подробностях. Я выпила только две бутылки безалкогольного пива, которое Роза открывала у меня на глазах. Одну я на какое-то время оставляла на столике позади себя. Как долго она там стояла? Мог кто-то в неё что-нибудь подмешать. Не знаю. Могла ли это быть аллергическая реакция на что-то? Я залпом выпиваю воду и ставлю стакан на стол. Через кухонное окно я вижу, что наступает ещё один солнечный и ясный день, день для пикников и семейных празднеств, для веселья и отдыха. Но моему дню не суждено стать таковым. Я поднимаюсь наверх и захожу в комнату Дейзи. Мой пульс учащается, когда я вижу, что её нет в кроватке. Ничего страшного. Она, наверное, с Домеником. Я иду в соседнюю комнату, в нашу спальню, но там никого нет. Наверное, он с ней куда-то ушёл. Я приказываю себе не паниковать. С Дейзи всё в порядке. А если нет? Что, если Доменико нет дома именно поэтому? Что, если он повёз её в больницу? Вчера она могла удариться головой, а последствия проявились не сразу. Вполне возможно, что она сейчас в интенсивной терапии. Выбежав из комнаты, я устремляюсь вниз. Где мой телефон? Я должна позвонить Доминику, чтобы убедиться, что с Дейзи всё в порядке. Но я не могу найти свою сумку. Я лихорадочно ищу её, надеясь, что не оставила её у Клиффордов. Я не смогу пойти к ним за ней. Я вообще не знаю, как мне показаться людям на глаза. Я беру стационарный телефон и набираю свой мобильный номер. Вот он, звонит. Я иду на звук в гостиную. И слава богу, нахожу свою сумку под диванными подушками. Я звоню Доминику, и он отвечает почти мгновенно. "Как Дейзи?" выдыхаю я. "В порядке", коротко отвечает он. Я испытываю облегчение и садясь на диван, перевожу дух. "Ты где?" "У Мэл". У Мэл по спине пробегает холодок. "А что ты там делаешь?" "Сегодня утром она прислала мне сообщение, спрашивала, как ты. Ты спала?" И я решил пойти к ней на кофе. С Дейзи? Да, с Дейзи. Ты спала. И вообще, ты вчера напилась до потери пульса. И я решил, что не гоже, чтобы ты с утра дышала на дочь перегаром. Ты решил, что это не гоже? Во мне клокочет гнев, ярость. Я не напивалась до меня. Думаю, ты выпил больше меня. Ты была пьяна встельку, Кирсти. Я сам видел. Все видели. Я пила безалкогольное пиво. Ты это знаешь? Пиво явно было не безалкогольным. И вообще, ты надолго скрылась в доме. Я не следил за тобой. Пила ты что-то или нет, ты была не в себе. Ты вообще могла нанести серьезное увечье Дейзи, когда выронила ее. Кто-то что-то подмешал мне в бутылку. И кто бы это мог сделать на вечеринке у соседей, а, Кирст? Я иду к тебе, говорю я, поднимаясь. Меня все трясет от злости. Не утруждайся. «Я иду домой». «Принеси Дейзи». Я заканчиваю разговор в сердцах, нажимая на кнопку. Отшвыриваю телефон на диван и принимаюсь расхаживать по гостиной, размышляя о том, как убедить мужа в том, что он ошибается. Я знаю, что все выглядело как опьянение. Заплетающийся язык, падение, рвота. Но разве Доминик меня так плохо знает? Разве он не знает, как внимательно и осмотрительно я с нашей дочерью?» что никогда бы по недомыслию не подвергла её опасности. Останавливаясь у окна и смотрю на дом Мэл, вся вчерашняя радость по поводу возобновления нашей дружбы превращается в холодный ком ненависти. Как она могла принять сторону Доминика? Она даже не зашла меня проведать. Она просто приняла как факт то, что виновата я, и Доминик тоже. Как будто она самосовершенство, как будто все они непогрешимы. Наконец парадная дверь Мэл открывается, и на дорожку выходит Доминик, маленький, как игрушечная фигурка. Я протягиваю руку, словно хочу взять его двумя пальцами. В дверях стоит Мэл. На ней коротенький халаттик, а в руках мой ребёнок. Кто чёрт побери дал ей право брать Дейзи на руки без моего разрешения? Я опускаю руку. Мэл закрывает дверь, и Доминик идёт прочь без нашей дочери. Во мне всё кипит. Выхожу наружу. В воздухе витает запах углей. Доминик идет по улице. Я иду ему навстречу. «Я думала, ты принесешь Дейзи!» — кричу я. «Она с Мэл!» «Я знаю, что она с Мэл, а должна быть со мной!» «Кирст, нам надо поговорить об этом. Давай зайдем в дом!» Он хватает меня за здоровую руку, но я вырываюсь. «Никуда я не пойду!» «Я никуда не пойду, пока не заберу свою дочь!» «Я пытаюсь отпихнуть его!» Но он преграждает мне путь. Как мы дошли до этого, до того, что ссоримся посреди улицы, словно в мюсли-опере? Ведь мы совсем другие. Ерсти, пожалуйста, говорит он тем тоном, которым обычно говорят с душевно больными. Ты была сама не своя. Я знаю, что ты нервничаешь, но ты не должна была подвергать такому риску нашу дочь. Его слова для меня как пощёчины. Это я подвергала риску свою дочь. Цежу я. Да я только и делаю, что пекусь о безопасности Дейзи. Я пытаюсь удержаться от крика. Пытаюсь оставаться спокойной, но это практически невозможно. Мой голос поднимается сам по себе. Ты, кажется, ничуть не забеспокоился, когда я услышала голоса в радио няни, когда мне позвонили с угрозами, когда я рассказала о чертовом подвале Мартина. И даже сейчас, когда я говорю, что вчера кто-то что-то подмешал мне в выпивку, Ты отказываешься меня слышать. Ты предпочитаешь обвинять меня, а не верить мне. Взгляни на всё с моей точки зрения, Кирсти. Доминик вдыхает и медленно выдыхает через рот. У тебя паранойя, тревожное состояние, перепады настроения. А вчера ты вообще потеряла контроль. Ты не веришь мне, говорю я. Ты совсем не веришь мне. Я хочу верить, Кирст. Я больше всего на свете хочу верить тебе. Но я думаю, что то, что происходит с тобой, твоя мания не приведёт ни к чему хорошему. Мания? Чёрт побери, Доминик, просто не верится. Я по-турецки сажусь на дорожку и роняю голову на руки. Мой муж думает, что у меня мания. Он думает, что я помешалась. Прости, Кирсти. Доминик садится на корточки передо мной. Мне больно видеть тебя такой. Честное слово, это убивает меня. Я всю ночь просидел рядом с тобой, проверял, дышишь ли ты, боялся, что ты захлебнёшься рвоттой. Но я больше не могу жить в постоянном напряжении. Думаю, тебе нужно сходить к врачу. Может, может твоей вины тут нет. Может, у тебя депрессия или что-то в этом роде. Его голос дрожит. Мой муж хороший человек. Он любит меня. Я знаю, что любит. И именно поэтому меня и бесит, что он не верит мне. Он явно расстроен. Только я не знаю, как убедить его, что всё не просто так, что кто-то подставляет меня, и мне нужно понять, кто. Зачем ты пригласил на барбекю Тэмсин Прайс, спрашивал я. Что? Он хмурится. Я бы никогда никуда её не пригласил. Я видел её там, но её появление не имеет ко мне никакого отношения. Я даже с ней не разговаривал. С какой стати? Она сказала мне, что её пригласил ты. Так всё из-за этого? Из-за этого ты напилась? Сколько раз тебе повторять, Доминик, я не прикасалась к алкоголю. Послушай, Кирст, ласково говорит Доминик. Я много лет не общался с Тамсин и удивился, когда увидел её там не меньше, чем ты. Думаю, тебе пойдёт на пользу, если ты займёшься собой. Завтра же иди к доктору. Отдохни, выспись. А я пока поживу у мамы с папой. Он замолкает. И Дейзи я заберу с собой. Нет, я резко вскидываю голову. Никуда ты нашу дочь не заберешь. Это не обсуждается. Я нужна ей. Ей нужно мое молоко. Кстати, я собираюсь цедить все свое молоко и вылить. Кто знает, что за дрянь мне подмешали вчера. В морозилке достаточно молока. Хватит как минимум на неделю, говорит Доминик. К тому же она уже перешла на смеси. Так что с ней все будет в порядке. Если понадобится, просто буду докармливать её молоком. Никуда ты её не увезёшь, говорю я. Я не разрешу тебе. Прости, Керсти. Он выпрямляется и идёт в дом. Я вскакиваю на ноги и спешу за ним. Что ты делаешь? Собираю вещи, Дейзи спокойно отвечает он. Я уеду ненадолго. Не волнуйся. Я делаю это и ради твоего блага, и ради блага Дейзи. Тебе нужен перерыв. Он носится по дому, собирая вещи, а я как тень следую за ним, умоляя, упрашивая, угрожая, пытаясь помешать ему, выхватываю детские вещи из его рук, но он с каменным лицом игнорирует меня. Я знаю, что выгляжу безумной, однако от отчаяния ничего не могу с собой поделать и знаю, что чем больше я кричу, тем в худшем виде себя выставляю, а он тем сильнее убеждается в том, во что верит. Рывком поднимаю сумку, которую он только что собрал, ту, что с вещами Дейзи. Что ты собираешься с ней делать? спрашивает Доминик. Я не отвечаю, не говорю ему, что решила пойти к Мэл и забрать у неё дочь. Он хочет отвезти Дейзи к своим родителям, но ну а я могу отвезти её к своим. В ярости Доминик вслед за мной выходит из комнаты Дейзи и спускается по лестнице. Что ты делаешь? Куда ты идёшь? Ты никуда её не заберёшь, говорю я, хватая ключи от машины со столика в коридоре. Тебе нельзя за руль, говорит он. Ты вчера перебрала лишнего. Я останавливаюсь. А может, он прав? Нет, я абсолютно трезва. Может, слегка кружится голова, но это точно не от выпивки. Керсти, не садись в машину. Я иду за своей дочерью. Нет. Если ты заберёшь Дейзи, я вызову полицию и социальную службу. Ты не посмеешь, кричу я, поворачиваясь к нему. Тебе не позволят увести её, говорит он. После всего, что произошло вчера на глазах у соседей. Ублюдок. Как же мне хочется, чтобы он понял, увидел, что я не опасна для нашей дочери. Нет, говорит он. Я делаю это не для того, чтобы ты считала меня ублюдком. Я хочу защитить Дейзи и дать тебе шанс поправиться. Вот и всё. Я не могу допустить, чтобы он вызвал полицию и тем более социальную службу. Доминик знает, что победил. Ничего не могу поделать. Бросаю ключи от своей машины на столик и выпускаю из руки сумку. Она падает на пол. Моя жизнь разваливается, счастье утекает сквозь пальцы. Может, Доминик и прав? Может, у меня и в самом деле съехала крыша, и я нуждаюсь в помощи? Ловлю своё отражение в зеркале. И с ужасом вижу, как на меня смотрит растрёпанная женщина с запавшими глазами.